Глава 16. Христиания. 16 февраля 1876 года. «Йенс, ты тут жив?» Йенс Халварсон проснулся от голоса матери, раздавшегося за дверью его спальни. «Дора сказала мне, что ты спишь, как убитый, и она не может достучаться к тебе все утро». Йенс с тяжелым вздохом сполз с кровати, и внимательно изучил то, что отразило ему зеркало. Взъерошенные волосы, помятые физиономия. Он спал, даже не раздеваясь, в одежде. «Я спущусь к завтраку через десять минут», — ответил он матери, не открывая дверь. «Дорогой мой, уже обед. Завтрак ты благополучно пропустил». «Хорошо, сейчас буду». Йенс принялся тщательно разглядывать свои волосы, в поисках первой седины в волнистой каштановой шевелюре. Конечно, имея всего лишь 21 год от роду, ещё рано начинать заботиться о таких вещах, как седые волосы. Но он точно знал, что его отец посидел за одну ночь, когда ему только-только минуло 25. Вполне возможно, от пережитого потрясения по случаю собственного бракосочетания. Отец женился на его матери в том же самом году. Вот и Йенс каждое утро просыпался в некотором волнении. А не посидел ли и он за ночь от своих переживаний? Десятью минутами позже, переодевшись во всё чистое, он, как и обещал, появился в столовой. Поцеловав в щёку Маргарету свою мать, Йенс занял место за столом, и Дора, их молодая служанка, начала подавать обед. «Прости, мама, я страшно виноват». Но вчера меня замучила сильнейшая головная боль. Именно поэтому я и провалялся в постели допоздна. Да и сейчас мне всё ещё не очень хорошо. А если честно, чувствую я себя просто отвратительно. Выражение лица матери мгновенно поменялось. От былого раздражения не осталось и следа. Сейчас оно было полно сочувствия и тревоги. Маргарета тут же подошла к сыну и пощупал его лоб. «Да. Лоб горячий. Неужели простуда? Бедный мальчик. Если тебе тяжело сидеть за столом, Дора подаст тебе обед прямо в постель. Спасибо, мама, не надо. Я отобеду здесь. Только заранее прошу прощения за то, что съем немного. Совершенно нет аппетита». На самом же деле Йенс, что называется, умирал от голода. Всю минувшую ночь он проторчал с приятелями в баре, Свою гулянку они закончили в каком-то портовом борделе. Что ж, вполне подобающий финал для подобных мероприятий. Наверняка вчера Йенс перебрал по части спиртного. Принял на грудь слишком большое количество скандинавской тминной водки, которую у них называют «аквавитом». Во всяком случае, он весьма смутно помнил, как экипаж доставил его домой и как его стошнило прямо в канаву перед домом. А ещё как он долго и безуспешно пытался влезть по обледеневшему стволу дерева к себе в спальню, где Дора предусмотрительно оставила открытым окно. Она всегда так делала, когда он возвращался домой за полночь. Получается, что не такой уж он и отъявленный лгун. Ему действительно было плохо этим утром. А потом он отключился и заснул. И даже не проснулся, несмотря на все робкие попытки Доры разбудить его. Он знал, что девчонка влюблена в него по уши и всегда с готовностью подыграет ему, если это будет необходимо. «Какая жалость, что ты отсутствовал вчера вечером, Йенс. У нас ужинал мой добрый старый друг Гер Хенном, дирижер симфонического оркестра «Христиане», — прервала мать ход его мыслей. Маргарета слала ревностной покровительнице искусства. Мать стала меценаткой благодаря деньгам отца, которыми она щедрой рукой оплачивала своё увлечение и которые они с сыном называли между собой не иначе, как «пивные деньги». Так вечер прошёл хорошо? О, да. Вечер получился отменный. По-моему, я уже тебе рассказывала о том, что маэстро Грик написал замечательную музыку к спектаклю по не менее замечательной драме Ипсона «Пергюнд». Да, помню, мама, ты рассказывала. Премьера должна состояться в феврале. К сожалению, по словам Гера Хеннума, нынешний состав оркестра, увы, не оправдал ожиданий грига Собственно, и самого дирижера он тоже не очень устраивает. Сама музыкальная композиция достаточно сложная. Для ее исполнения требуется высокопрофессиональный и хорошо подготовленный коллектив. Сейчас Гер Хеннум занят поиском музыкантов, которые могут играть сразу на нескольких инструментах. Я сказала ему, что ты превосходно играешь не только на пианино, но ещё и на скрипке и на флейте. И он попросил, чтобы ты заглянул к нему в театр и что-нибудь сыграл. Йенс откусил кусочек зубатки. Эту рыбу специально доставляли к ним домой с западного побережья Норвегии. «Мамочка, напоминаю тебе, что на данный момент я изучаю химию в университете. Это поможет мне продолжить семейный бизнес» и тоже варить пиво, как и отец. И тебе не хуже меня известно, что папа никогда не позволит мне бросить учёбу в университете и начать играть в оркестре. Боюсь, даже моё намерение тут же приведёт его в бешенство. «Но что мешает поставить отца уже перед свершившимся фактом?» — спокойно возразила мать. «Вполне возможно, тогда ему останется только смириться. То есть ты предлагаешь мне солгать, «Да?» Внезапно Йенсу действительно стало плохо, и необходимость притворяться отпала сама собой. «Нет, я говорю о другом. Когда тебе исполнится 21 год, и ты станешь совершеннолетним, то сможешь уже самостоятельно принимать любые решения, касающиеся твоей жизни, без учёта чьих-то мнений. В оркестре ты будешь получать жалования, правда, не очень большое, но всё же это хоть какой-то шаг к обретению финансовой независимости. «Мама, до моего дня рождения ещё целых шесть месяцев. А пока я всецело завишу от отца и нахожусь в его полной власти». «Йенс, пожалуйста, послушай меня. герхеннум Хеннум ждёт тебя завтра в театре в половине второго. Прошу тебя хотя бы просто встретиться с ним. Ведь никогда не знаешь, как и что повернётся потом, в будущем». «Мама, я действительно нездоров». Йен с резким движением поднялся из-за стола. «Прости, но мне лучше снова улечься в постель». Маргарета молча проследила за тем, как сын пересёк столовую, открыл дверь и громко захлопнул её за собой. Она прижала пальцы к лбу, чувствуя, как пульсирует кровь в висках. Маргарета прекрасно понимала, почему сын отреагировал на её просьбу, столь неподобающим образом, и виновато вздохнула. Ещё совсем маленького она сажала Йенса к себе на колени и обучала его игре на пианино. Пожалуй, одно из самых светлых и счастливых воспоминаний, связанных с детством сына, это как его пухлые крохотные пальчики порхают над клавишами рояля. Самой её заветной мечтой было, чтобы сын унаследовал её музыкальные способности — которые она так и не смогла реализовать в полной мере, выйдя замуж за отца Йенса. Её муж, Йонас Халворсон, был совсем не артистической натурой. Единственное, что его волновало по-настоящему, так это количество крон, фигурировавших в бухгалтерских книгах его компании «Халворсон Брюинг». С самых первых дней их брака муж относился к музыкальным увлечениям жены с плохо скрываемым презрением а уж занятия музыкой своего единственного сына и вовсе воспринимал в штыки. Но стоило Йонасу уйти на работу, и Маргарета тут же принималась с усердием шлифовать таланты маленького сына. К шести годам мальчик уже безо всяких видимых усилий играл сонаты, которые и не всякому студенту консерватории были бы под силу. Когда Йенсу исполнилось 10 Маргарета, вопреки явному нежеланию мужа, устроила у себя в доме приёмка на который пригласила все сливки музыкальной общественности христиане. И все эти признанные и заслуженные музыканты пришли в полнейший восторг, услышав игру юного пианиста. И все в один голос предрекали ему большое артистическое будущее. «Мальчика надо по достижении возраста обязательно отправить учиться в Лейпцигскую консерваторию. Там он получит должное образование и надлежащим образом усовершенствует свое мастерство». «Ведь в Христиании, как вы знаете, возможности по этой части весьма ограничены», — сказал ей тогда, недавно назначенный дирижёром симфонического оркестра «Христиане» Йохан Хеннум, и добавил. «У вашего сына огромный творческий потенциал, который обязательно раскроется при правильном обучении». Маргарета немедленно передала разговор с дирижёром мужу, но тот лишь рассмеялся в ответ. «Моя дорогая Маргарета». Я понимаю, как ты жаждешь всей душой, чтобы наш сын стал знаменитым музыкантом. Но ты прекрасно знаешь и то, что по достижении совершеннолетия Йенс приступит к работе в нашей семейной фирме. Не для того мои предки, да и я сам, не покладая рук, трудились и продолжаем трудиться на протяжении полутора веков, чтобы наш семейный бизнес развалился или, что еще хуже, перешел в руки конкурентов. «Если Йенсу и дальше будет нравиться тренькать на фортепиано, пусть себе. Я не стану возражать, если он будет делать это в свободное от работы время. Но никакой профессиональной карьеры музыканта для своего сына я не допущу». Однако столь серьёзное предупреждение мужа не остудило пыло Маргареты. В дальнейшем она продолжила свои занятия музыкой с Йенсом. Помимо фортепиано обучила сына игре на скрипке и флейте. Она знала, что любой музыкант, выступающий в солидном симфоническом оркестре, должен владеть несколькими инструментами. Ещё она обучала Йенса немецкому и итальянскому. По её разумению, знание этих языков поможет ему в дальнейшем получить хорошее место в каком-нибудь солидном оркестре или в оперном театре уже европейского уровня. Халворсон-старший продолжал упорно игнорировать мелодичные наигрыши, долетавшие до его кабинета из музыкальной комнаты и эхом разносившиеся по всему дому. Пожалуй, лишь единственный раз Маргарете удалось заставить мужа послушать игру сына. Это когда Йенс однажды после ужина взял в руки Хардингфелли, норвежскую скрипку, и стал наигрывать на ней всякие народные мелодии. Она увидела, как моментально разгладились черты лица Йонаса, чему в немалой степени поспособствовали и несколько бокалов хорошего французского вина, выпитого за ужином. При звуках знакомой песенки по его лицу тотчас же стала блуждать мечтательная улыбка. Но вопреки тому, что муж по-прежнему отказывался признавать музыкальные таланты сына и слышать ничего не хотел об артистической карьере для него, Маргарета продолжала истово верить в то, что со временем, когда Йенс повзрослеет, Они с сыном что-нибудь до да придумают. Обязательно придумают. Но мальчик рос, прилежные занятия музыкой стали отходить на второй план, и постепенно Йонас прибрал сына к своим рукам. Вместо ежедневных двухчасовых уроков музыки Йенс теперь отправлялся вместе с отцом на пивоварню, где наблюдал за процессом варки пива или просиживал в конторе, принимая участие в подготовке разных финансовых отчетов. Окончательно вся ситуация прояснилась три года тому назад. Тогда Халварсон-старший буквально силой заставил сына поступить в университет и заняться изучением химии. По его словам, им, пивоваром уже в третьем или четвертом поколении, знание химии очень даже полезно и необходимо. Помнится, тогда Маргарета чуть не на коленях умоляла мужа отпустить сына на учебу в Лейпцигскую консерваторию. «У него нет никаких склонностей к химии или тем более к занятиям коммерцией», — с горячностью восклицала она. «У мальчика талант к музыке». Йона сбросил на жену холодный взгляд. «До поры до времени я потакал тебе и твоим увлечением, Маргарета. Однако Йенс уже больше не ребёнок и должен хорошо представлять себе, чем именно он станет заниматься в будущем. Он будет представителем пятого поколения семейства Халварсенов, которая владеет пивоваренным бизнесом. Напрасно ты обманывала себя все эти годы, строя какие-то планы насчёт музыкальной карьеры для нашего сына. Пустые мечты. Семестр в университете начинается в октябре. Всё, разговор окончен, и тема закрыта раз и навсегда. «Не плачь, мамочка», — успокаивал её Йенс, когда она, явившись в полном отчаянии, рассказала сыну о своём разговоре с мужем. Другого я от папы и не ожидал. А дальше всё пошло так, как и предполагала Маргарета. Йенс, которого насильно отлучили от музыки, не выказывал никакого интереса к химии. А потому учился в университете, как говорится, спустя рукава. Но что стало ещё более огорчительным для его матери, так это то, что присущий сыну весёлый нрав плюс наплевательское отношение к учёбе толкнули его на опасную дорожку прожигателя жизни. Маргарета всегда плохо спала по ночам, просыпаясь от малейшего шума. А потому она была в курсе того, что очень часто сын возвращается домой уже на рассвете. У Йенса было полно приятелей, которых манили к себе его «жой де виву» — радости жизни, которыми полнилось его существование — и врождённый шарм. Маргарета знала о безрассудной щедрости сына. Порой он не дотягивал и до середины месяца, и приходил к ней с просьбой дать ему немного денег, потому как пособие, которое Йенс ежемесячно получал от отца, он уже успел спустить на подарки или одолжил друзьям. Пугало это что от довольно часто пахло спиртным. Вполне возможно, именно чрезмерные возлияния в кругу друзей-приятелей и опустошали его карманы с такой пугающей быстротой. Наверняка в ночных похождениях Йенса были замешаны и женщины. Всего лишь на прошлой неделе она заметила следы губной помады на воротнике его рубашки. Но это она могла как-то объяснить самой себе. В конце концов, у всех молодых мужчин, да и у тех, кто постарше, есть потребность в женщинах. Это Маргарета хорошо знала по собственному опыту. Так уж устроены все мужчины, и ничего с этим не поделаешь. Будущее сына рисовалось Маргарете вполне отчётливо. Занятие делом, которому изначально не лежала его душа, без любимой музыки. Всё это неизбежно закончится тем, что с годами Йенс сопьётся, станет топить свои разочарования в вине и путаться со всякими плохими женщинами, что до добра его точно не доведёт. Маргарета поднялась из-за стола, молясь лишь об одном — чтобы завтра Йенс встретился с Йоханом Хэннумом. «Это единственное», — подумала она, — «что может ещё спасти сына». Между тем Йенс, лёжа в кровати, думал о том же самом, что и его мать. Он уже давно понял, что музыкальная карьера для него закрыта. Через несколько месяцев он окончит университет и займёт своё место в компании отца. Сама мысль о подобной перспективе ужасала. По правде говоря, он даже не знал, кого из-за родителей ему больше жаль. Отца, сделавшегося рабом своих банковских счетов и превратившегося в простой придаток к своему успешному пивоваренному бизнесу. Или мать, привнесшую в их брачный союз хорошую родословную и благородное происхождение, но всю жизнь стремившуюся к чему-то более высокому и не получившую в результате никакого удовлетворения от своей супружеской жизни. Впрочем, Йенс отлично понимал, что брак его родителей — это всего лишь выгодная для обеих сторон сделка, не более того. Беда была в том, что он оказался единственным отпрыском в их благородном семействе, а, следовательно, изначально был обречён на то, чтобы стать разменной пешкой в родительских играх, касающихся его будущего. Уже давным-давно он понял, что что в этой игре ему никогда не победить. А с возрастом он даже перестал и стараться, и вся его будущая жизнь стала ему совершенно безразличной. Впрочем, сегодня мама сказала ему правду. Совсем скоро он достигнет совершеннолетия. Так может, всё ещё есть хоть какой-то шанс воплотить свою давнюю мечту в жизнь? Ведь столько усилий было затрачено им в детстве на то, чтобы стать музыкантом. Услышав, что мама после обеда отправилась куда-то в город, Янс осторожно спустился вниз и вдруг, поддавшись неожиданному порыву, зашёл в музыкальную комнату, где Маргарета занималась от случая к случаю со своими немногочисленными учениками, обучая их музыке. Уселся на табуретку перед красивым концертным роялем, и его тело тут же автоматически приняло правильную позу. Приподнял полированную крышку И прошёлся пальцами по клавишам, припомнив вдруг, что уже почти два года он не прикасался к инструменту. Начал с патетической сонаты Бетховена, которая всегда была в списке его самых любимых произведений. Все материнские наставления, как именно играть эту пьесу, сами собой всплыли в его памяти, и музыка плелась свободно и легко. «Ты должен отдавать музыке всего себя», — обронила однажды Маргарета. — Всё тело и сердце, всю душу свою. Именно эти качества и отличают игру настоящих музыкантов. Йенс совершенно забыла времени. Музыка плыла по комнате, наполняя её своими чистыми звуками. А вместе с ней от него вдруг отступила та неприязнь к скучнейшим лекциям по химии, которая извела его за все годы учёбы в университете и будущее, уготованное ему отцом, тоже уже не страшило. Йенс всецело растворился в божественной мелодии, которая рождалась под его пальцами. И так с ним было всегда, стоило ему сесть за рояль. Но вот замер последний звук. Янс почувствовал, как слёзы выступили у него на глазах. Столь велика была его радость от соприкосновения с настоящей музыкой. И вдруг пришло спонтанное решение. Нет, он всё же должен встретиться завтра с Йоханом хеномом Обязательно должен. На завтра в половине второго Йенс уже восседал перед другим роялем в пустой оркестровой яме Театра христиане «Я слышал, как вы играли десять лет тому назад, Георг Халварсон. По словам вашей мамы, вы с тех пор успели стать непревзойдённым пианистом», — обронил прославленный дирижёр оркестра Йохан Хеннум в самом начале их разговора. «Боюсь, мама, как всегда, преувеличивает мои успехи, Гер Хеннум. Но ещё она сказала мне, что вы не получили никакого систематического музыкального образования и никогда не учились в консерватории. К сожалению, это так. Последние два с половиной года я учусь в университете, изучаю там химию». По выражению лица дирижёра, И Йенс понял, что тот уже жалеет, что согласился на встречу с ним. Пустая трата времени. Впрочем, с его стороны это с самого начала был скорее простой жест вежливости, так сказать, дань признательности за те щедрые пожертвования на искусство, которыми славилась его мать. Но я должен заметить, что мама регулярно занималась со мной музыкой на протяжении многих лет. Она, как вы знаете, является весьма авторитетным преподавателем музыки. Это истинная правда. Так какой из четырёх инструментов, которыми вы владеете, вы считаете для себя главным? Разумеется, наибольшее удовольствие мне доставляет игра на фортепиано, но я легко могу переключиться и на скрипку, и на флейту, и даже на хардингфелле, если потребуется. В партитуре музыки Грига к пергюнту нет отдельной партии для фортепиано, но нам в оркестр нужна вторая скрипка, и еще один флейтист. Вот. херхенном протянул Йенсу несколько страниц с нотами. «Просмотрите партию флейты и прикиньте, что вы сможете сыграть, так сказать, на скорую руку. А я скоро вернусь и послушаю вас». Дирижер отвесил Йенсу вежливый поклон и исчез за дверью, расположенной прямо под сценой. Йенс принялся просматривать ноты. Вступление к акту четвертому, утреннее настроение. Потом он извлёк из футляра флейту и собрал её. В театре царил зверский холод. В помещении было почти так же холодно, как и снаружи. Температура явно опустилась уже ниже нулевой отметки. И Йенс энергично потёр, онемевший от холода, пальцы, чтобы разогреть их и заставить бежать кровь быстрее. Затем поднёс флейту к губам и наиграл первые шесть нот. «Итак, хер Халворсон, как у нас тут дела?» Нетерпеливо поинтересовался Йохан Хеннум, возникнув в оркестровой яме пятью минутами позже. Йенс понял, что обязан произвести на этого человека должное впечатление. Во всяком случае, доказать ему, что он умеет играть прямо с листа, как любой опытный музыкант. Но, слава богу, его зрительная память ещё никогда не подводила его. В прошлом это не раз помогало Йенсу, убедить маму в том, что он упражнялся на инструменте гораздо дольше, чем это было на самом деле. Вот и сейчас он начал играть почти по памяти, и очень скоро проникновенная музыка грига захватила его целиком. Навязчиво повторяющаяся мелодическая тема западала в память сама собой. Ничего подобного он ранее не слышал. Но вот он закончил играть, отнял флейту от арта и бросил вопросительный взгляд на дирижёра. «Недурственно. Очень даже недурственно для первой попытки. А сейчас попробуйте сыграть мне вот это», — воскликнул Герхеннум и протянул Йенсу ещё один листок с нотами. «Это партия первой скрипки. Посмотрим, как у вас получится». Йенс достал из футляра скрипку и принялся настраивать её. Потом несколько минут он внимательно изучал ноты, негромко пробуя некоторые пассажи, прежде чем начать играть. «Очень хорошо, Герр Халворсон. Ваша матушка ничуть не преувеличила, описывая ваши таланты. Сказать честно, я приятно удивлен. Вы отлично читаете с листа, что может очень даже пригодиться уже в самое ближайшее время, когда я, наконец, соберу всех своих оркестрантов воедино. А там очень разнородный состав, доложу я вам». Но времени на то, чтобы натаскивать нерадивых и цацкаться с неумёхами, у меня не будет. Вообще-то, должен вам заметить, играть в составе оркестра гораздо труднее, чем выступать солистом. Со временем вы сами это поймёте. Но сразу же предупреждаю. Никакой расхлябанности от своих оркестрантов я не терплю. Обычно я долго обдумываю, прежде чем взять в свой оркестр новичка, но тут меня подгоняет нужда. А потому рассчитываю на то, что в течение недели вы приступите к репетициям. Что скажете?» Йенс изумлённо посмотрел на дирижёра. «Кажется, этот человек предлагает ему работу, если он только не ослышался». А ведь Йенс был абсолютно уверен, что при своём недостатке опыта может рассчитывать только на отрицательный ответ. Впрочем, ни для кого в христиане не является таким уж большим секретом, То, что местный симфонический оркестр — это действительно довольно пёстрое сборище, что и неудивительно, ведь в Норвегии пока нет признанной музыкальной школы по подготовке артистов, а потому и выбирать особенно кого Янс вспомнил, как мать однажды рассказывала ему, что одно время в оркестре играл даже десятилетний мальчишка. «Для меня большая честь быть зачисленным в ваш оркестр накануне такой важной премьеры, Нашёлся, наконец, с ответом Йенс. «Я тоже буду счастлив числить вас среди своих музыкантов, Герр Зарплаты у нас, правда, весьма скромные. Впрочем, не думаю, что это вас особо волнует. А вот репетиции в ближайшие несколько недель будут долгими и напряжёнными. Да и обстановка, как вы уже, наверное, сами успели заметить, не самая благоприятная. Советую укутываться потеплее». «Хорошо, Герр «Вы сказали, что в настоящее время обучаетесь в университете, верно? Полагаю, что работа в оркестре доставит вам больше удовольствия, чем лекции в аудиториях. Я прав?» «Да», — ответил Йенс, уже заранее зная, что отец отреагирует на эту новость совсем иначе. Но поскольку первоначальная инициатива исходила от матери, вот пусть теперь и разбирается сама со всеми семейными проблемами, грозящими возникнуть уже в ближайшие дни. Как бы то ни было, а это его путь к свободе, и Янс намерен следовать им. Пожалуйста, передайте своей матери, что я ей крайне признателен за то, что она прислала вас ко мне. Обязательно передам Гер Хенну. Итак, повторяю ещё раз. Репетиции начнутся со следующей недели. Жду вас ровно в 9 утра в понедельник. А сейчас мне нужно срочно заняться поисками более или менее приличного фаготиста — а такого мне в жизни своей не найти в нашем забытом богом городе. Всего вам доброго, Герр Надеюсь, дорогу найдёте сами. Йенс молча проследил за тем, как дирижёр вторично ретировался из оркестровой ямы. Что говорить, Йенс был взволнован, сбит с толку тем, как внезапно жизнь совершила такой кульбит. Йенс повернулся лицом к зрительному залу. Пустое пространство зала показалось ему мрачным. Он много раз бывал здесь с матерью на различных концертах и оперных спектаклях. Но сейчас другое дело, — подумал он, резко поднимаясь с табуретки у рояля. Совсем другое. И эта мысль приятно взволновала Йенса. Ведь он вполне отдавал себе отчёт в том, как постепенно деградирует все последние годы, как живёт, стараясь ни о чём не думать, как ненавидит свою учёбу в университете и как страшится своего будущего в качестве потомственного пивовара. И вот сейчас, когда он сыграл всего лишь несколько пассажей изумительной по своей красоте музыки из нового произведения Грига, он вдруг снова ощутил в себе то трепетное волнение и восторг, который всегда испытывал в прошлом, когда занимался музыкой. В детстве он мог часами лежать без сна в постели, прокручивая в голове разные мелодии, которые на следующее утро пытался воспроизвести по памяти на фортепиано. Кстати, он их никогда не записывал. Он просто сочинял музыку, и это доставляло ему величайшее удовольствие. И вот сейчас, сидя в полутёмной оркестровой яме, Йенс вдруг непроизвольно коснулся замёрзшими пальцами клавиш рояля, пытаясь вспомнить те мелодии, которые он сочинял в детстве, Там была одна, очень похожая на ту мелодию грига, которую он только что озвучивал. Тоже такая своеобразная реминесценция старинных народных песен. И Йенс принялся наигрывать эту полузабытую мелодию перед пустым зрительным залом.